Реальные причины. Самый значимый момент, который отличает замужество от незамужества, это то, что вы заботитесь и что-то делаете для другого человека, независимо от того, хотите вы этого или нет. Это как с детьми, когда новорожденный хочет кушать или хочет пить, или у него болит животик, или ему дискомфортно, и он хочет, чтобы его взяли на руки, ему все равно хочет этого мама или нет. Спит она, болит ли у нее что-то, устала ли она. Все равно, ему надо, и он плачем требует этого. И у вас не возникает мысли расстаться с ним. Такое поведение называют красивым словом. Служение. Этим-то и отличается брак от небрака. И именно этот аспект является самым привлекательным в браке. Конечно же, у вас сразу возникает вопрос. И чем же служение так хорошо для женщины? Почему для женщины это благоприятно? Отвечаю. Потому что если женщина ни о ком не заботит, она деградирует. Становится чёрствой, эгоистичной, стервой или превращается в эдакую даму с кошечкой, у которой нерастраченные заботы накопились столько, что уже через край переливается, и при помощи кошечки Она это подсознательно демонстрирует окружающим. Во мне накопилось очень много забот, и я готова ею поделиться. «А как же мужчины? Они разве не должны нас заботиться?» — спросите вы. их этот разговор у нас сейчас не о мужчинах, скажу. «Конечно, должны. Для них так же, как и для нас, важно о ком-то заботиться». Ведическая традиция говорит, что когда мужчине исполняется 25 лет, он должен либо жениться, либо учеников взять, потому что если он ни за кого не несет ответственность, он неправильно развивается и у него начинается деградация Женщина деградирует, если она ни о ком не заботится, а мужчина, если он не несет ни за кого ответственность. Итак, подведем итоги. Основная причина, почему женщине хорошо быть замужем, заключается в том, что, выходя замуж, она заботится о муже, служит ему, развивается как женщина и не деградирует. Вторая причина заключается в том, что, когда женщина замужем, она защищена. У нее другой статус и другая степень защиты, в том числе и энергетической что означает женщина замуж это означает что мужчина взял за нее ответственность он прилюдно при свидетелях сказал «Эта женщина моя я беру ее в жены я за нее отвечаю это значит что в идеале мужчина берет на себя функцию обеспечения семьи всем необходимым и вам не нужно больше думать и заботиться о своем выживании ваша роль меняется И теперь ваша задача — жить, свести, наслаждаться жизнью и дарить наслаждение и удовольствие своему мужу, служить ему, заботиться о нем, создавать быт, кормить его всякими вкусностями и снимать с него излишнее напряжение, помогать ему расслабляться. Вообще, девочки, для мужчины ответственность за женщину — это такая штука, что если он ее взял, то просто так отдать не может. Это как материальная ответственность на работе. Если вы ее взяли, то просто так развернуться и уйти вы уже не можете. Вы должны будете по всем правилам передать дела преемнику, отчитаться за все, что было в вашем ведении, и если нет недосдачи и убытков, вас отпусть. А если есть, заставят их сначала погасить. И в браке все то же самое. Поэтому-то мужчины не очень хотят на нас жениться, чувствуют подсознательно глубину ответственности не представляет, куда они нас денут, если что. Поскольку в идеале он, даже если любовь прошла, должен продолжать о женщине заботиться, пока другой мужчина не скажет «я ее беру», «я буду за нее отвечать». Возможен даже вариант, когда мужчина сам находит другого подходящего мужчину своей жене и передает, так сказать, из рук в руки. Да, в современных семьях так бывает не всегда. И это связано с тем, что в таких семьях Женщины мыслят неправильно. Они либо считают, что должны сами о себе заботиться, и для них это нормально, либо считают, что мужчина и женщина равны и должны на равных вносить свой вклад. Еще один вариант. Рядом с женщинами находятся незрелые мужчины, в принципе, не способные о ком-то заботиться. на таких мужчин женщины сами своими мыслями, убеждениями, установками привлекли в свою жизнь. Третья причина заключается в том, что мужчина, взяв вас в жены, значительно облегчает вашу жизнь. Дело в том, что мужчина, беря женщину в жены, прилюдно беря за нее ответственность, по каким-то непонятным законам Вселенной в этот момент, берет на себя 50% ее негативной кармы. И что удивительно, при разводе эта кармы все равно остается с ним. Часто на тренингах женщины, у которых было много мужей, говорят, что с каждым следующим мужем жизнь становится лучше и легче. Так что, девочки, как ни крути, а картина складывается очевидная, замуж нам выходить выгодно, а спать с кем попало невыгодно. Вообще, девочки, мир, в котором мы живем, устроен очень гармонично, я бы даже сказала справедливо. Смотрите, сначала мужчина женится на женщине, чем в половину облегчает ее жизнь. После этого, чтобы он не погиб под грузом кармы, женщина его вознаграждает в первую брачную ночь, даря ему 50% своей женской силы, благости, иначе говоря. Происходит балансировка мужской и женской силы, и мы получаем счастливую семью. Что такое благость? Об этом мы поговорим дальше. А сейчас перейдем к четвертой причине. Четвертая причина, бонусная, так сказать заключается в том, что мужчина, став вашим мужем, является для вас своеобразным зеркалом, в котором отражаются даже самые потаенные уголки. В обществе, в социуме мы часто закрываемся всевозможными масками, играем какие-то роли, создаем впечатление, и только оставшись одни, мы снимаем маски и превращаемся сами в себя. Однако мало кто при этом задает себе вопрос «Кто я? Какая я?» А это нужно знать каждой женщине, если она хочет развиваться. У всех нас внутри есть такие моменты, черты характера и тому подобное, которые вытеснены в тень, которые мы стараемся не замечать, не хотим видеть их, иметь с ними дело. Обычно нас очень сильно в других людях раздражает то, что есть в нас самих, но мы это в себе не принимаем. И вот тут нам на помощь приходит мужчина, наш муж. Своими словами, поступками или отсутствием таковых. Он постоянно будет провоцировать вас, и вы, в видя своей реакции, будете понимать, что и где вам еще нужно проработать, какие кнопки отжать. Если вам что-то не нравится в вашем партнере, если что-то в его поведении вас обижает и тому подобное, знайте, что это что-то есть в вас самой, и вы это в себе не принимаете, и вам с этим нужно работать. Это какие-то ваши старые заморочки, душевные раны, неприятные воспоминания, ассоциации, которые вы стараетесь не замечать, но которые, тем не менее, активизируются в той или иной ситуации. Идеальный партнер не тот, кто будет угождать вам во всем и пылинки с вас сдувать, а тот, кто постоянно будет провоцировать вас к дальнейшему росту, нажимая на ваши скрытые болевые кнопки и делая их явными. Так что девочки, Прекращайте искать неведомого никому принца на белом коне и смотрите на жизнь реально. Познакомились с холостым мужчиной? Супер. Зарабатывает деньги, хорош в постели, делает вам комплименты, подарки, ухаживает. У вас совпадают интересы хотя бы некоторые. Взгляды на жизнь еще лучше. Этих качеств достаточно для того, чтобы рассматривать мужчину как кандидата на роль потенциального зеркала. Да-да, не выбирать, а рассматривать. Это очень важный момент. Выбирать должен мужчина. Даже если вы его мягко подвели к этому выбору, у него в голове должна отложиться мысль, что выбор сделал он. Иначе вы берете на себя роль мужчины в отношениях. Приведу пример, может, он не совсем корректный, но зато очень хорошо иллюстрирует то, о чем я только что сказала. Вспомните собачьи свадьбы, когда за течной сукой бегает целая свора кобелей. Она долго к себе никого не подпускает Затем, наконец, выбирает лучшего. И у них случается любовь. Вспомнили? Хорошо. А теперь представьте себе такую картину, что та же самая сука начинает бегать за кабелями в поисках любви. Представили? Странная картина получилась, правда? Так же со стороны выглядит, когда девушка вдруг сама начинает бегать, выбирать себе мужчину. Правило это хоть и простое, но является ключевым на данном этапе жизни женщины Мужчина должен вас выбрать. Мужчина должен вас захотеть, прежде чем вы вообще на него посмотрите, а не наоборот. Наоборот, всегда плохо заканчивается. А вы уж выбирайте после этого сами из тех, кто вас выбрал, и в идеале выбирайте лучшего, а не худшего. Поражаюсь некоторым женщинам, выберет не пойми кого из жалости или неуверенности в себе, а потом несет свой крест всю жизнь. Но мы отклонились от основной темы. Вернемся к ней. Итак, девочки, если вы хотите научиться принятию, терпению, смирению, прощению, если вы хотите научиться любить нелицемерно, то вам прямая дорога в замужество. В браке вы всему этому непременно научитесь Одно «но» со своими страхами, я имею в виду страхи, связанные с браком, нужно справиться до замужества иначе выйти замуж будет проблематично. По сути, все наши страхи, связанные с замужеством, пытаются так или иначе уберечь нас от боли. Еще даже не вступив в отношения с мужчиной, мы уже подсознательно боимся, что в какой-то момент нам может стать больно, и по сути неважно, что вызовет эту боль. Согласны со мной? Не торопитесь, подумайте, поразмышляйте. Все наши прерванные или сложившиеся отношения Обида на партнера, разочарование. Везде красной нитью проходит боль. И боль не физическая, а душевная. Боль, которую мы чувствуем в сердце. Хотим мы того или не хотим, девочки, боль – неотъемлемая часть нашей жизни, как день и ночь, дополняют друг друга, так и любовь и боль. Бороться с этим бесполезно, нужно просто принять как данность и все. Если проанализировать наши жизни, мы заметим, что 55% времени мы в разных вариациях испытываем боль. И 45% времени мы счастливы и просто наслаждаемся процессом. Сразу оговорюсь, боль — это не обязательно физическая боль. Это даже в большей степени не физическая, а эмоциональная, душевная боль. обида разочарование ссоры, провалы, слезы, стрессы, страдания, переживания, неудовлетворенность и тому подобное. И в итоге получается, что общий знаменатель жизни такой, что всегда чуть-чуть плохо. Не задумывались об этом, нет? Да, испытывать боль неприятно, и поэтому мы начинаем ее бояться. Нам кажется, что наши страхи оберегут нас от боли, но это не так. Наши страхи чаще всего изводят нас и мешают жить счастливо. Они постоянно останавливают нас, мешают развиваться, и все это потому, что мы боимся боли. Что делать? Ответ один – научиться встречаться с болью, и тогда наши страхи перестанут нас останавливать, и тогда наши сердца откроются для любви и мы начнем наслаждаться жизнью, а не бежать от нее. Все эти темы я подробно раскрываю на своих тренингах «Рожденная женщиной. Центр развития личности. Альтернатива», а также в одноименной книге. Поэтому здесь подробно останавливаться на страхе и боли я не буду.